Глава 24. Альда. Значит, нужно начинать всё с самого начала? спросила Альда. Известие очень взволновало её. Вы нашли их, чтобы тут же потерять? Вы уверены, что они не пострадали? Малыш не пострадал. По моим сведениям, они скрылись. Их толпа не тронула. Нет необходимости начинать всё сначала. Мы знаем, что они в городе, и мы их быстро разыщем. «Может быть, в этот самый момент они уже обнаружены?» «Я бросил на это всех своих людей, Ваше Величество». «Происходит не весь что». Марту с малышом как раз везли на королевский холм. Черня остановила моих людей и устроила потасовку. Альда с недоумением смотрела на вице-канцлера. Луций Аорн подвигал желваками. Ему явно было неуютно под взглядом королевы. «В городе становится неспокойно. Я докладывал вам». «Разве на ваших повозках нет королевского вепря? Вы действовали инкогнито?» «Был, уверяю вас, ваше величество. Но королевский герб теперь не помогает. Скорее, наоборот. Граждане раздражены. Всюду смутьяны, провокаторы. Ходят самые нелепые слухи. Даже про королеву. И на каждом углу слышно имя секретаря Ахитона. Это имя произносят с какой-то детской надеждой» даже с восторгом. И что за слухи обо мне? Вздор! Сочиняют всякий возмутительный вздор. Что вы питаетесь одним лишь эссердским шоколадом? Что вы эссердская шпионка или шпионка сонодров? И что вы купаетесь? Ну, продолжайте, продолжайте. Что вы купаетесь в птичьем молоке с канцлером Прушаном? Альда подняла брови и фыркнула, но в действительности ей было вовсе не до смеха. Как вышло, что народ, который так её любил, когда она была невестой наследника и когда она носила своё первое дитя, теперь с удовольствием повторяет чьи-то грязные пасквили. Конечно, она иностранка в их глазах. А теперь в городе не жалуют иноземцев. Неужели всё так плохо в столице? В чём же причина? Разве в лавках нет хлеба? Разве город одолевают крысы или нечистоты? В порту стоят на рейде десятки кораблей. Торговцы и ремесленники процветают, и тягловый народ тоже. Даже нищие и бродяги не умирают с голоду. Уже много лет не было никакой большой беды. Ни поветренной хвори, ни войны. Чего же еще? В городе очень много молодых дворян с амбициями. Они оказались лишними людьми в своем отечестве. И ищут счастья и должностей в столице. Вы знаете, Ваше Величество, молодость, горячность, фамильный меч на бедре, разговоры, как все должно быть, если по справедливости. Еще эти странные фантазии, что в покоренных узких землях живут лучше, чем в метрополии. Это у железных баронов-то. Даже говорят, лучше бы наши прадеды не побеждали в железных войнах. Они будоражат своей болтовнёй все сословия. Но так было всегда. Молодые амбициозные отправлялись ко двору. Что случилось теперь? И фантазии всегда были, и искания разные. Я говорил, нужно менять политику Майората, когда младшие сыновья не получают ничего, или наделять служилое дворянство королевскими землями. Королева подняла руку, и вице-канцлер остановился. Эти речи произносите при его величестве. Вы знаете, что винны свои земли не отчуждают налево и направо. «Должности при короне заняты несколькими влиятельными кланами», — продолжил Аорн. «Пробиться наверх человеку без связи стало практически невозможно. Даже человеку незаурядному. И опять я не вижу этого. Пример канцлера Дитриха Прушана, да и ваш собственный, опровергает это утверждение. Что меня пугает, так это популярность этого секретаря Хитона. Почему вы не можете покончить с ним?» «Мы не можем установить его личность», — признал придворный. «Мы несколько раз арестовывали людей, называвших себя перед другими его именем. Но расследование неопровержимо показывало, что все они были самозванцами. Ахитон неуловим». Королева встала из кресла, и за ней на ноги, обтянутые блестящими панталонами, немедленно вскочил Аорн. За портирой возле двери стояла камеристка Рина и делала странные знаки. Она явно не хотела, чтобы вице-канцлер видел её. Вот мой вам совет, Луций. Бросьте все силы на поимку этого секретаря Ахитона. Эти разговоры о прелестях железных баронов не случайны. Сейчас видно, откуда торчат уши осла. Я очень надеюсь, что вы найдёте моего племянника. Имейте в виду, от этого зависит, будете ли вы дальше служить королевскому престолу. «Как вы можете занимать эту должность, если не в силах разыскать и доставить на королевский холм одного человека?» «Двух человек», — поправила себя Альда. Вице-канцлер низко наклонил голову. Бархатную треуголку он почтительно прижимал к груди. «Я ваш преданный слуга, моя королева», — покорно произнёс придворный. «Я всё сделаю, что от меня зависит». «Что случилось с дядей этой особы? Что вы сделали?» Он жив. Старый осёл чуть не погубил их. Он пытался покинуть берег Урбанта с помощью контрабандистов. Их могли продать в рабство. К тому всё шло. За мальчика с фиолетовыми глазами в свободных городах можно выручить изрядную сумму. И за молодую рабыню. Хорошо, что в команде был мой осведомитель. Пристройте старика куда-нибудь и присмотрите за ним». Я не хочу, чтобы у девушки был повод ненавидеть меня». Жестом руки королева отослала его. Она верила, что вице-канцлер справится с заданием найти малыша Бариона и его любовницу. Эту племянницу-аптекаря. Вот одолеть Ахитона — это сложнее. Он стал реальной угрозой. После показательного убийства юного констебля атмосфера в замке изменилась. Отныне стражники патрулировали Королевский парк даже днём. В коридорах, на лестницах стояли усиленные караулы. Стало ли от этого во дворце хоть немного безопаснее? Она сама теперь скрыто носила кинжал в складках платья. Кто бы знал, что до этого дойдёт. «Ну, что ты хотела, Рина?» Камеристка ожидала, когда её королева обратит на неё внимание. Свои тяжёлые руки она привычно держала перед собой на белом переднике. «И это о новых людях». «Что ещё о новых людях?» о новых людях из Рейга, которые пропали из охотничьего флигеля. А Орн их там держала, они пропали. Рина по обыкновению всё путала. Во флигеле их поместили по её распоряжению, когда Кади Берн отбил их у вице-канцлера. Я знаю, где они. Чектор видел их. Чектор, очевидно, был её новый очередной любовник. Альда искренне не понимала, как так получилось, что у этой неказистой, и не очень юной простушке была нескончаемая вереница поклонников. Что они в ней находят в самом деле? И это её наивность, и ласка ко всем её приятелям. Она пускала в свою кровать всех их, и каждого, как кошка. Альда даже иногда подумывала прогнать любвеобильную камеристку. Королеве бы этого не хотелось, но что делать? Слуги могут своим поведением отбросить сомнительную тень даже на свою хозяйку. Хотя то, что говорят они в городе, она и Дитрих Прушан. Фу, но ведь было. Было же, что она плавала перед ним обнажённой. Чектор? Не хочу знать ни про какого чектора. Где он их видел? Они в королевском замке. Их держали в подвале на северной стороне. У них там было только одно маленькое окошечко. В голове промелькнуло, что Люций всё же слукавил. Перепрятал новых людей, а ей скормил, что их выкрал секретарь Хитон. Очень удобно. Можно свалить на него что угодно. Где мои пажи? Кто сегодня дежурит? Немедленно пусть этот Чектор укажет, где он их видел. Рина смотрела с обожанием на искорки в синих глазах своей королевы. Я уже все сделала. Как только я узнала прошлой ночью, я сразу вскочила с кровати и побежала разыскивать сэра Гидона. Я знала, что он не подведёт. Сэр-рыцарь схватил моего чектора за волосе и велел вести его прямиком к пленникам. Всё уладилось. Что это значит? Что уладилось? Рина, ты знаешь, меня нельзя волновать. Сэр Гидон показал стражникам ваш перстень, увёл пленников из подвала и разместил в вашем крыле. Вот сейчас только узнала, что всё сложилось. Не могла дождаться, когда этот лис Луций уберётся у свояси. Альда воззрелась на свою камеристку. Она совершила чудо. Нужно успокоиться. Вон как сердце разогналось. Значит, теперь она обладательница потомков таинственных беглецов. Где они? В багровом коридоре, в покоях висельника. Арина мелко засмеялась, довольная собой. Слуги, как огня, боялись багрового коридора. Не только слуги. Даже караульные, обязанные инспектировать все проходы, избегали там появляться. Хотя должны были. Они лишь заглядывали в дверной проём, не пересекая порога, и торопливо затворяли высокие створки. Этот коридор давно пустовал. В одном из покоев давние времена, ещё при войке Железнобоком, произошло самоубийство. Спустя некоторое время, уже при отце нынешнего короля, Нестере Весёлом, Обитатели черешневого коридора, так он раньше назывался, стали видеть призрака с оборванной верёвкой на шее. По ночам был слышен шёпот и стук. Один за другим во сне умерли несколько маленьких детей. Так рассказывали. Происходило ли что-нибудь из всего этого на самом деле? Или это всё пугалки для детей? Неизвестно. Но постепенно обитатели покинули этот уголок дворца. Коридор опустел и название сменили. Альда поёжилась. Она не хотела выглядеть в глазах своей служанки пугливой курицей, но порыв немедленно навестить своё новое приобретение немного угас. «Не волнуйтесь, моя королева», — зашептала Рина. «Ничего там нет. Уж я-то знаю. Это очень хорошее место для тех, кто хочет уединиться. Я провела там не одну ночь, а звуки. Я сама слышала». Мы заглядывали туда вместе с Агнорой Керт. Мороз по коже. Ну что ж, звуки вправду бывают. Если кто-нибудь открывает дверь в багровый коридор, стражники или любопытные ребятишки, приходится стукнуть пару раз туфлей по стенке. Арина состроила лукавую рожицу. Ах ты, хитрая кошка. Устроила себе любовную норку. Вот почему тебя невозможно найти во дворце. Королева велела остаться в её крыле. Только самым надёжным людям. Сэр Гидден всё устроил. Долго скрывать гостей не удастся, но она примет все надлежащие меры. Сегодня же нужно поставить в известность короля. Она не вправе утаивать от него обладание новыми людьми. Подумав, Альда выдрузила на голову малую корону в виде золотого обруча с зубцами и листьями. Давно она так не нервничала. Королева сцепила руки. С тех пор, как она услышала о пахреме, Она не переставала думать о новых людях. Таланки ручаек известий, проникающий в столицу вместе с торговым людом, привносил еще больше таинственности. Всякое говорили: про удивительные механизмы, про самодвижущиеся повозки. Но одна фраза, брошенная кем-то из придворных, действительно потрясла Альду. Сказано это было как забавный анекдотец повод для сбаскальства. Произносивший не понимал, как много эти слова могут означать. Да, она вспомнила. Это был несчастный лорд Найда. «Можете себе представить ваше высочество?» — говорил он ее свекрови, королеве-матери. «Эти потомки беглецов всерьез верят, что мы живем в прошлом, застыли во времени, как мухи в янтаре, а сами при этом подчиняются просто людину хм, и бывшему к навалу. Я это, наверное, знаю. Сведения о правящем простолюдине Альда пропустила мимо ушей, эко-невидель в самом деле. Кто только не взбирался в бесконечных веках на вершину власти. А вот слова о том, что их мир погружен в сонный омут, что они могут выглядеть для новых людей нелепыми дикарями, туповатыми и наивными простофилями, это очень важно. По здравому размышлению, Люди из Нового Мира должны были появиться не только во владениях её отца. Поэтому, когда королева узнала, что вице-канцлер отправил секретную экспедицию в ничем не примечательный рейк, она поручила Ишти Сонатру послать вслед храброго человека, попытать счастье. В коридоре Альда остановилась и улыбнулась. Дитя впервые очень явно пошевелилось у неё под сердцем. Её волнение передалось и малышу. Альда вспомнила, как Вильгельд грубовато пошутил сегодня утром. «Ну, когда время будет гусёнка из погреба доставать?» «Ещё не скоро». Гидден, не понимая причины задержки, остановился. Ему было невдомёк, кому адресована улыбка королевы. «Какие слепцы эти мужчины!» «Никогда не видят очевидного. Теперь уже все дамы заметили». «Вот и багровый коридор. Он оказался не так уж и запущен». Кто-то здесь прибирается. Альда прошла из маленькой неосвещенной прихожей по знаку сэра Гиддена. Все гости сидели в гостиной в ожидании и при её появлении немедленно встали. Их, конечно, предупредили о высоком визите. Это была семья. Высокий мужчина в парусиновых штанах, на лице квадратные очки с крупными линзами. Женщина, блондинка, тоже высокая, в таких же синих парусиновых штанах. Мальчик возраста вступления в пажи, и он одет так же. Лица у всех одинаковые, немного напуганные. Мужчина всё время поправлял свои выдающиеся очки. Ещё бы, за короткое время пленников уже несколько раз успели бесцеремонно перехватить друг у друга разные стороны, как нагретую подкову в игре. Не мудрено, что они растеряны и не знают, чего ещё ожидать дальше. Королева расположилась в кресле, и некоторое время изучала свой приз. Мейстера, Войшелка или другого Герольда в связи с секретностью не было. В качестве глашатая выступил сэр Гидон. Он по-солдатски поднял свой меч над головой и провозгласил полный титул королевы. Гости, похоже, впечатлились. Альда стала ласково расспрашивать их, что приключилось с ними с тех пор, как мир соединился. Мало-помалу супружеская чита начала рассказывать. Королева хлопнула в ладоши, Появился столик, сладкое вино и печенье. Говорила в основном женщина. Рассказ перескакивал с одного на другое. Вначале она говорила о подвале, где они были последнее время, и как там было неуютно. Затем рассказала о заключениях в деревне. Там случилась непоправимая беда. Она испугалась за своего мальчика и выстрелила из ружья. Альде пришлось подождать, пока женщина не выплачется, и не объяснит подробно, как произошло это несчастье с тем парнем. Она вовсе ничего такого не хотела. Она не знала, что ружьё заряжено. Затем она добралась до той самой первой ночи, когда наступил, как она сказала, конец света. Мы ехали, щавляя, к родителям мужа. Они живут всего в часе езды, на хуторе. Решили выехать ночью, переждать пробки. И у меня было много работы. В дороге что-то случилось. Я, наверное, заснула. Собственно, дорога вдруг исчезла, и машину что-то ударило снизу. Альда терпеливо слушала. Она ждала подходящего момента. Ей было нужно, чтобы растаял лёд, и гости доверились ей. Тогда она задаст свой главный вопрос. «Это земля?» Вдруг перебил женщину её муж. Он, наконец, заговорил. «Скажите сразу, мы находимся на земле?» «Вы находитесь в восточном пределе?» ответила Альда, в столице королевства эден «Но планета называется Земля...» «Боже, вы уже знаете, что такое планета?» «Знаете, что Земля круглая?» Мужчина снял очки, закрыл глаза и взялся двумя пальцами за переносицу. «Да, мы знаем», ответила Альда. Она не могла понять волнение мужчины, но только видела, что эти люди, ее пленники, Ожидают в своих хозяевах найти дремучесть и невежество. Мир круглый. В центре его солнце. Мир вращается вокруг солнца. Иногда мир называют землей. Вы думаете, что попали в другой мир? Вам никто ничего не объяснил? И у вас не сохранилось сказаний об общем мире? Мы думали, это другая планета. Или виртуальная реальность. Или мы попали в прошлое, пробормотал мужчина. «Королеве следует говорить, ваше величество!» — не сдержался Гидан. «Ах, оставьте!» — взмахнул рукой Альда. «Так мы до утра ничего не добьёмся». Она всё больше сомневалась, что эти испуганные люди смогут не разочаровать её. «Нам рассказывали вашу легенду о воссоединении», — сказала блондинка. Она всё время рукой придерживала своего сына за плечо, словно боялась, что он исчезнет. Но нам в это было очень трудно поверить, Ваше Величество. Если это всё правда, значит, все люди из нашего мира должны быть теперь здесь. В владениях моего отца возник целый город новых людей. Он называется Пархим». Парочка переглянулась. Уголки его попустились. «В Литве нет такого города», — сказал мужчина. «По крайней мере, это не звучит как название русского города», — добавила женщина. «Литва — это ваше королевство?» «У нас республика». «Республика. Общее дело. Латынь». «Общее дело?» — переспросила Альда. «Что это означает?» «У вас нет правителя?» «У нас есть правитель. Но мы выбираем его сами и только на время, Ваше Величество». «Понятно. У нас есть что-то схожее на Больших островах. В Приами Эссерт тоже выбирают Великого Дожа. Это делает Совет Трибунов». Альда поманила пальцем светловолосого мальчика. Он так и не отцепился от колена своей матери. «Иди сюда, мальчуган». Мальчик посмотрел на мать и неохотно сделал в сторону королевы два шага. «Как тебя зовут?» «Айтворс». «Грозное имя и славный мальчик». «Что ты любишь делать?» «Строить замки в главном ремесле». «Хм, замки — это славно». «А хотел бы ты стать рыцарем?» «Я могла бы сделать тебя своим пажом». Государыня, мы бы хотели вернуться к своим, к людям из нашего мира, — сказала женщина. Мы вряд ли будем вам полезны. Нас уже много раз допрашивали. Мы не владеем никакой особой магией или знанием. Кто вас допрашивал? — заинтересовалась королева. До того, как вас сюда поместили. Когда вы сидели в подвале, кто к вам приходил? Как он называл себя? Секретарь Хитон, ответил мужчина. Приятный человек. Альда задохнулась. Что он от вас хотел? Как он выглядел? Он спрашивал, не говорила ли с нами королева. А так всё тоже. Какой магией мы владеем? Можем ли мы убивать на расстоянии, отводить глаза, даровать бессмертие? Вы не можете творить такие вещи? В нашем мире мы могли многое. Конечно, о бессмертии речь не идёт. Но здесь мы не можем ничего, сказал мужчина. Я был тестировщиком. Теперь это всё бесполезно. Электроника в вашем мире не работает. Даже мои часы. Хотя их забрали. Жена была фармацевтом. Он пожал плечами. Она работала в аптеке. Не знаю, сможет ли она здесь сделать хоть какое-нибудь самое простое средство. Мы не изобретатели и не механики. Ничего нового мы вам дать не сможем. Даже удивительно и унизительно. Мы оказались такими бесполезными. А я-то думал, вы ошибаетесь, сказала королева. Вы расскажете нам, как устроен ваш мир. Без этого мы не сможем понимать новых людей. В столицу стали попадать вещи из Пархима. Их привозят купцы. Кто лучше вас объяснит их назначение? Мы придумаем вам применение, не сомневайтесь. Ваше Величество, срочный посыльный с депешей от вице-канцлера. В дверях стоял один из ее пажей. Королева поднялась. Свой главный вопрос она решила отложить до следующей встречи. «Сэр Гидден, обеспечьте мне их безопасность. Без моего позволения никто не должен входить в багровый коридор». В дверях она ещё раз обернулась. «Секретарь Ахитон». На нём была треуголка. Гости отрицательно помотали головами. Поручинец Аорна ждал в ее покоях в кабинете. И здесь же в ушастом кресле сидела узона, облачённая в охотничий костюм. Лицо её было расстроено. «Полковник Тойво Ильвес угрожал мне», — сказала девочка, едва Альда вошла в комнату. «Что ты говоришь? Не может быть!» «Он почти накричал на меня». «Это слышала Зинга Чеффер». «Расскажи всё толком». Альда сломала печать вице-канцлера и быстро пробежала глазами записку. В ней говорилось, что её племянник и Марта обнаружены и доставлены на Королевский холм. «Хорошая новость». Но опять новые хлопоты. Она отослала посыльного, сказав, что ответа не будет, и вопросительно посмотрела на дочь. «Мы прогуливались с Зингой Чефер в Королевском лесу возле мельничной заводи, ну, ты знаешь. Я была на ромсте, а Зинга на своей палевой лошадке. И на нас накинули стражники. Там был какой-то офицер, и он запретил нам, велел нам возвращаться. Он говорил очень невежливо». А Джерби, он пообещал отрезать уши. Можешь себе представить? Кому? С нами был Джерба Сонатор. Что такого? Он охранял нас. Он очень милый юноша. Как эти стражники смеют грубить моим друзьям? Он всего-то и сделал, что подславал меня. Что он сделал? Я проспорила и должна была ему это позволить. Что такого? Какое им дело? Грубые солдафоны. «Джерба вызвал этого хама, а то только рассмеялся». «Узона, во-первых, вы были уже за пределами Королевского леса. Мельничная заводь, вотчина герцога Эгесса. Что отец говорил тебе про безопасность? На званом вечере убили королевского констебля. А вы разъезжаете, как ни в чём не бывало по всей округе. И потом, как ты вообще можешь давать кому-либо обещание подобного рода? Ты должна понимать, на какой высоте находишься». Ты уже далеко не ребёнок. Теперь мне придётся позаботиться, чтобы у этого блестящего юноши не было возможности видеться с тобой. Лучше вовсе отослать его в благодатный край. Видишь, к чему приводят твои шалости? Ты не понимаешь, что он позволил себе дерзость, выпрошивая у тебя поцелуи. Фу, мне никогда ничего нельзя. Узона не хотела смирить себя. Что ты говорила про начальника королевской стражи? Нас заставили ехать к нему. Это было... Мы ехали под конвоем. У Джебра отобрали оружие. Вызвали Ремга Сонатра. Он обещал, что Джебру отправят служить в порт. И по делам. А меня полковник отчитал, как простую девчонку. Ненавижу его. Он даже не смотрел на меня. Ильвис всё это вывлял на Зингу. А про меня говорил в третьем лице. Её высочество бездумно не дрожит своей жизнью. А вы, леди Чефер, позволяете себе потакать ей без оглядности. И далее, и далее. Королева обняла дочь. Она негромким голосом стала объяснять, что ей следовало делать и чего не следовало. По напряжённой спине принцессы Альда скоро почувствовала, что её слова вызывают в узоне сопротивления, и решила остановиться. Ах, как сложно. Ещё недавно всё было бы так, но немного иначе. А теперь нотациями можно сделать только хуже. Оттолкнуть её. Растёт девочка. Пришлось напоследок пообещать, что она строго поговорит с полковником королевской стражи Тойву Ильвесом. Почему же она не задала новым людям свой вопрос? Королева знала ответ. Альда боялась, что они ничего не смогут ей сказать. Альда думала, что ее супруг принимает своих ординарцев. День заканчивался. В привычках Вильгильта было это правило. Они отчитывались ему о результатах своих дневных трудов. Король давал новые поручения. Но, выйдя на балкон, который малой лестницей спускался в парк, она увидела короля возле парапета. Он в задумчивости водил рукой по красным прожилкам лишайника. Его нарцы, одетые в кольчуги, лата и сюрко, замерли в отдалении. «Ты здесь, дорогой? Что-нибудь случилось?» Король задумчиво посмотрел на неё, но ничего не ответил. «Он сердится? Он огорчён? Всё равно нужно полностью открыться супругу». Чем раньше, тем лучше. Я хотела поговорить с тобой. Это давно нужно было сделать. Я виновата. В моём распоряжении находится необычная семья из Рейга. Я уже один раз её потеряла. И вот сейчас мне удалось вернуть их. Ты знаешь, я хотела от них лишь одного. Вдруг мы действительно застыли во времени, как в янтаре. И эти новые люди на многие столетия мудрее нас. Может, они знают, в чём смысл жизни, «Для чего мы приходим в этот мир?» Тс. Король приложил палец к губам. Альда удивлённо замолчала. «Слышишь?» Она ошиблась. Вильгельт не пребывал в задумчивости. Он чутко прислушивался к чему-то. Королева посмотрела в темнеющий парк. Действительно. Какой-то неровный шум доносился из его глубины. Словно морские волны шипели пеной по берегу. Или деревья переговаривались друг с другом листвой. Но ветра не было. Деревья в королевском парке стояли безмолвными чёрными призраками. «Начинается», — прошептал король. «Что начинается? Слышишь? Видишь огоньки там, за деревьями». Альда действительно услышала, что шум становится громче. Постепенно нарастает где-то там, в отдалении. Приглядевшись, она увидела и мерцающие огоньки, дрожащие, как звёзды на речной поверхности. Они становились всё ближе. И вот из-за деревьев появились люди. В руках у них были факелы. Ещё не было темно, но огонь делал наступление ночи очевиднее. Тьма отскакивала от кругов желтого освещенного песка и пряталась под ближайшими деревьями. «Кто эти люди? Где стражи?» — произнесла королева. Она увидела, что открытую площадь под балконом занимают горожане, фигуры, одетые в простые и крепкие одежды. Среди них были и люди, облачённые в кожу и сталь с копьями и мечами. Их становилось всё больше. Они прибывали и прибывали. Оранжевым факельным огнём была залета теперь вся площадь. Вместе с ним поднялся и вырос шум толпы. Затем в стороне она увидела воинов в бело-зелёных сюрко. Это были королевские стражники. Они, пятясь как раки, отступали к стенам дворца. Звон их доспехов заглушался шумом толпы. Альда отпустила руку супруга и шагнула ближе к парапету. Стражники отходили организованно, несколькими плотными цепочками. Они двигались к воротам в стенах дворца. Их блестящие шлемы с продольными гребнями и железными щечками появились на лестнице. Солдаты выстроились на ступенях. В ряд помещалось четыре человека. Они сосредоточенно сжимали в руках алебарды и мечи. Лица их были направлены вниз, в темноту. Ординарцы короля стояли на верхней площадке. Они впустили городскую толпу на королевский холм, — удивлённо произнесла Альда, поворачиваясь к Вильгельту. «Почему они не удержали их?» «Началось», — повторил король. «Вот оно. Теперь не удержишь». И в этот момент полыхнуло. Небо за плечами Вильгельта разодралось на две части. Где-то далеко, на востоке, яркий луч ударил из земли в небо. Или это был столб гигантского огня. Первые звёзды, появившиеся на небосклоне, поблёкли. Ночь споткнулась об этот столб и отступила. Вокруг него засветились золотом облака. Факелы на площади стали ни к чему. Было светло, как ранним утром. Все люди созерцали в молчании это небесное явление. Потом площадь взорвалась могучим рёвом. Альда очнулась от этого возгласа толпы и смогла вдохнуть воздух. Вильгельд благоговейно смотрел на этот небесный знак. «Ты видишь, Альда! Ты видишь! Это перст судьбы!» На балконе появились рыцари королевской гвардии. Они были с ног до головы облачены в блистающие доспехи. Живая ртуть-кольчук искрилась на их телах. Кальди подскочили быстрые люди-кошки в чёрных одеяниях и бархатных треуголках. Люди вице-канцлера Луция В один миг они окружили королеву, и в следующий момент она уже была в зале. Вокруг были десятки лиц, шлемы, подбородки, схваченные металлическими застёжками. Блестящие наплечники, краги. У неё кружилась голова. Под сердцем снова пошевелился ребёнок, и она быстро приложила руку к животу. Неосознанно она поискала глазами Вильгельта. Король тоже был здесь. На его голове была надета главная корона с золотым шариком на кончиках треугольных лучей. Она видела её на Вильгельте только несколько раз. Перед ним на коленях стоял рыцарь с дикими гусями на сюрко. Он протягивал Вильгельту большой церемониальный меч. «Что здесь происходит?» — подумала Альда. Она вдруг вспомнила девочку в валом плаще, дочь несостоявшегося капитана Королевской гвардии. «Это он?» «Лорд Гнет, из Ольдов. «Но как он здесь?» Правдоподобность происходящего пошатнулась. Перед ней словно разворачивалась сцена из рыцарского романа. «Нет, из сказания. Разорванное надвое небо, небесный знак». Ревущая толпа под стенами замка. Теперь супруг, принимающий в золотых поручах символ верховной власти. В зале было множество людей. Рыцари королевской гвардии и королевской стражи. Одни были участниками, у других на лицах ошеломленный испуг. Растерянность. Они тоже не понимали, что происходит. Вельгильд шагнул проходу, ведущему обратно на балкон. Длинный меч лежал у него на плече. Он напоминал странного дровосека. «Ваше величество, умоляю, вас там опасно!» Вскричал мейстер Войшелк. «Мой дорогой, это бунт!» «Это секретарь Ахитон!» Королева очнулась. Страх за супругов всхлыхнулся в ней. Она хотела остановить, предупредить, объяснить. Он такой наивный, ее король-рыцарь. Вильгельт остановился в дверях, ведущих на балкон. «Ахитон, там, внизу!» Он захохотал. Сердце Альды сжалось. «Я, Хитон, это я выдумал секретаря Хитона. Он говорил за меня, свободно делал то, что вы не позволяли мне делать. Убирать интриганов, взорвавшихся чиновников, продажных придворных, сонатров, запрудивших мой дворец своими золотыми плащами. Как я ненавижу этих самодовольных сонатов! Он почти кричал, не обращая внимания на то, что многие плащи в зале скрепляли золотые и серебряные единороги. Альда смотрела на своего супруга и не узнавала его. Движения его были порывисты. Лицо всегда такое спокойное, с умными, чуть печальными глазами стало гневным. Губы кривила нервная усмешка. Тёмные вьющиеся волосы растрепались, как у юного бога. Он был страшен и прекрасен одновременно. «Вильгельт, что ты говоришь? Это невозможно!» Но она уже знала, что всё это правда. Мальчик, который рано лишился отца в результате дворцового заговора, затаился, вырос и соткал свою тайную паутину власти. Свой заговор, спрятанный под покровом роскошного дворца, под уступчивостью и вежливой улыбкой, под мягким взором и нежными словами. Я не стал ждать, пока змеи, затаившиеся в тени королевского трона, сплетут новый заговор. Как это было с моим отцом? Я сам создал себе противника. Только противника, который действовал в моих интересах. А теперь вот оно. Я добился, чего хотел. С помощью выдумки о секретаре Ахитоне я стану настоящим королём. Его руками я вновь надену на себя корону. Попрощайся с Вильгельтом Примодушным, моя королева», — сказал король. «Сегодня мир узнает Вильгельта Яростного, Вильгельта Карающего». И небеса тому порукой». Король на миг улыбнулся знакомой мягкой улыбкой и шагнул на балкон. Горящий столб на востоке осветил золотую корону на его тёмных волосах. Вильгельд широкими шагами достиг края балкона. Он воздел на толпу руки. В его деснице сверкал большой церемониальный меч. Раздался рёв сотни глоток. Альда не могла видеть восставших. Нельзя было понять восторг одобрения, или проклятие вкладывали они в свой общий возглас. Король, потрясая мечом, поворачивался к бушующему людскому морю внизу. Он хотел видеть всех. Он наслаждался этой стихией. «Дети мои!» — воскликнул Вильгельд. «Вы мои дети! Я утру ваши слезы, покараю ваших врагов, прижму вас к своей груди и утешу. Мы одно целое с вами». Король был прекрасен. Он был самой высокой фигурой на балконе, в серебряных и золотых доспехах, с блистающим мечом. Альда оттолкнула чью-то руку и шагнула из двери вперёд. «Она будет с ним». Вдруг её супруг покачнулся. Руки, воздетые вверх, обессильно упали. Меч выскользнул и, глухо звеня, покатился по каменному полу. Король наклонился вперёд, глубоко перегнулся через мраморный парапет. Корона полетела вниз. Вильгельт с усилием отшатнулся назад и повернул голову. Альда закричала. Из глаза Вильгельта торчала стрела. Чьи-то руки схватили ее, королева рванулась. Она хотела броситься к своему Вильгельту, к принцу, который навсегда покорил сердце дебютантки советьих холмов на том далеком первом ее балу. Вильгельд завалился на бок и полетел вниз в ревущую толпу.